Оно ры. Ферма на краю мира. Книга третья из цикла Попадание в Молот». Глава первая. Мыться в ручье посреди гостиной, наверное, повезло только мне. Необычно, интересно, но лучше бы стена у дома была целой, и первый этаж не затопила бы. Ругательством меня научил дед. Спасибо ему. Теперь я могла громко и внятно описать свои чувства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 И уйду книгу можете взять с собой нельзя это еще почему эйран усмехнувшись впился в мое лицо взглядом вот видишь ты сама себя и выдала если бы это был и правда твой дом ты бы знала почему несколькими днями ранее я свернулась с дороги вспомнив короткий путь Ту тропинку я вытоптала еще в прошлом году она наверняка не успела зарасти в тяжелой клетке пищал маленький гусеныш я пыталась разговаривать с ним чтобы идти было не так скучно но вот наконец впереди показалась вывеска поселок россиный это куда я свернула растерянно заозиралась по сторонам та же полевая дорога сухая трава еще не успевшая смениться свежий весенний тот же жиденький лесный Да я в этой области всю жизнь живу. Не было здесь никогда никакого рассиного. — Куда мы пришли, Евлампий? — задумчиво спросила я у гуся, а тот в ответ раздраженно крякнул. Ему не нравилось сидеть в клетке. Дорога от села, где я купила Евлампия, до моего дома, занимала полтора часа прогулочным шагом. Я часто по ней ходила, то за новыми цыплятами, то в гости». Видимо, задумалась и прошла мимо. Но такого быть не могло. Здесь поблизости всего две деревни. И если бы я действительно проскочила свою свое, то уже бы ночь наступила. Телефон был полностью заряжен, но связи не было. Я поставила клетку с птицей, поскакала по поляне в поисках сети тщетно. «Вставьте сим-карту», светилась на экране дешевенького смартфона. Старенький телефон начал глючить еще зимой надо было сразу его поменять, но денег не хватало накопила часть конечно, но сегодня эти деньги были потрачены на покупку евлампия. я взглянула на гусеныша птиц склонил голову на бок потом на другой бок что смотришь не знаю я где мы находимся И солнце еще светит так жарко с утра было прохладно я оделась в спортивный костюм сейчас же готова была раздеться до белья прищурившись от яркого света Она стала всматриваться в горизонт. «Там какой-то дом!» Радостно крикнула гусю, подхватила клетку и резво помчалась в сторону виднеющейся крыши. Уже на подходе я поняла, что дом выглядит ну очень странно. Первый этаж оказался наполовину застеклен. Словно теплица. Под высокой покатой крышей находился второй этаж. Само здание было построено буквой «П», но одна часть дома была полностью разрушенной. Таких построек я никогда не встречала. Стены и крышу прочно обвивали щупальца плюща, а посреди теплицы росло дерево, пробив стеклянную стену. Помимо этого, часть участка была затоплена, и через дыру в стене, прямо в дом, тек ручей из озера, находившегося у дороги. Территория вокруг дома была заброшена, затянута сухой травой. Повсюду валялись жестянки, ведра, доски. Огород, если и был, то непонятно, в какой стороне. Рядом со всем этим безобразием за забором стоял новенький каменный коттедж, симпатичный, со светлым фасадом, с каминной трубой, торчащей из крыши. Туда я и направилась. Если хозяева дома, попрошу у них телефон или просто дорогу до своей деревни спрошу. Калитка была закрыта. Пришлось кричать из-за забора. «Хозяева!» — снова осмотрелась. Неподалеку в хаотичном порядке были разбросаны и другие дома, явно жилые. Где-то лаяли псы, ли курицы, мычали коровы. Этот странный затопленный участок стоял хоть и на отшибе, но не очень далеко от поселка. Так что минут через десять я была на оживленной улице. Ребятишки верещали, играя в догонялки, и я бы даже внимания не обратила на них, если бы не их необычная одежда. Такие рубахи с воланами и широкие штаны уже даже в деревнях никто не носит. Но Росины, видимо, был далеко от веяний моды. «Парень, что это за деревня?» — крикнула я одному из светловолосых мальчишек лет десяти, который стоял в отдалении от всех остальных. Тот резко обернулся, из-за чего не заметил корягу на земле и, споткнувшись о нее, грохнулся на колени. «Росины, вы потерялись!» Вроде того. А вы откуда? Из села Подгорка. Не слышал о таком. А какие здесь деревни поблизости? Может, город какой? Город, да, есть. Совсем рядом. Иженев. А там дальше поселок Русалочий. Я тяжело вздохнула, принимая неизбежное. Видимо, мне все снится. Но не бывает такого, чтобы ты шел по знакомой дороге и резко попал туда, где никогда не был. А магазин тут есть какой? Рядом с деревенскими магазинами всегда в больших количествах на лавочках сидят бабули. Вот они точно все знают. — О чем вы, тетя? — нахмурился мальчишка. — Место, где продают продукты, конфеты, например, — растерянно объяснила я. Странный ребенок, элементарных названий не знает. — А, лавка! Так, у бабки моей же. Пойдемте, провожу. — Лавка? — Я поплелась за мальчишкой, перекатывая на языке незнакомое слово. Видела в книгах, конечно, но его же уже давным-давно не используют. Что за рассины такой? Даже в моей подгорке особо обеспеченные дачники на крутых машинах гоняют. Здесь же у домов стояли телеги, лошади и ни намека на цивилизацию. Я не заметила ни одного столба с проводами или телевизионными антеннами, Ни бабулек, ни лавочек у местного магазина не было. Сам он располагался в обычном, ничем не примечательном доме. Над дверью висела вывеска «Продуктовая лавка». «Тетя, я с вами не пойду!» Мальчишка довел меня до двери и сбежал. А я осторожно открыла ее. Появилось ощущение, что вламываюсь в чужое жилище. Но почти сразу оно исчезло. Да и гвалт, стоящий в лавке, Напрочь отбил все желание туда заходить. «А я еще раз говорю, творог свежий. Всегда ты его берешь, и вчера не было другого». Бойкая старушка за прилавком ругалась с не менее пожилой посетительницей. «Манька, ты мне деньги верни. Я этот творог выкинула. Он заплесневелый был. Не виделась только когда покупала». «Простите», — прикрикнула я, понимая, что скандал утихнет не скоро. Мешать старушечным разборкам было страшно но не менее страшно, чем то, что я черт знает где. Бабульки удивленно взглянули на меня. «Милые бабулечки, скажите, где я? Я потерялась, шла в Подгорный, но, видимо, свернула куда-то не туда и оказалась в вашем селе. Мне бы карту какую!» «В Россином ты! Откуда шла-то? Тут рядом только русалочей, да и Женев». «Так, спокойно, алевтина спокойно». Сердце колотилось как сумасшедшее. Пришлось ущипнуть себя за ладонь изо всей силы. Но ожидаемого пробуждения не произошло. Только боль отдалась по руке и выступила слезами на глазах. "Но не плачь, что ты?" та, которую назвали Манькой, вытащила большую карту из-под прилавка. "А вот, возьми. Может, найдешь свой, как его, подгорный". Пожала плечами вторая бабка. За все девяносто девять лет ни разу о такой деревне не слыхала. Так, может, это город какой? Девочка-то, смотри, как по-модному одета. Явно из аристократов. Я вскинула голову, ошарашенно вглядываясь в лица старушек. Это розыгрыш. Карту мне сунули в руки. И я машинально стиснула ее и вышла на улицу. Останавливать меня не стали. Села прямо здесь, во дворе, на сухой пенек поставила рядом с собой клетку с евлампием и развернула карту на коленях. Знала бы я, что произойдет ночью, пошла бы куда-нибудь подальше от этого поселка, да прямо с этой картой. Но я даже не догадывалась и вдумчиво рассматривала картинки. Повсюду нарисованы леса, озера, реки. Города выделены черной жирной линией и написано слово «город». На всю карту их было пять штук столица занимала самое большое место на карте и находилась далеко от Росинова. А вот и он сам, и Иженив рядом, и Русалычий. Буквы и картинки расплывались перед глазами, накатывала паника. Я сидела так очень долго. Мимо прошла скандальная старушка, еще раз внимательно посмотрев на меня, а я все сидела и смотрела на карту. Жирными черными буквами поверх ушла надпись. Западное королевство Хайрес на краю молота. Королевство. Это слово, конечно, я знала. Но что такое молот? Вспоминая, Левтина, вспоминая все, что учила и когда-то читала. Королевство, балы, принцы. Ты ведь читала книги о других мирах? А еще ты всегда верила в визуализацию и сильно мечтала побывать, на месте героинь, попавших прямо в руки красивых лордов. Что ж ты испугалась? Сама ведь хотела новую жизнь. Я быстро сложила карту и сунула ее под кофту. Мне еще пригодится. А бабулька, поди, не обидится. Потом верну, как смогу найти ей замену. Солнце начинало клониться к горизонту. Вот-вот наступит ночь, а я все еще не проснулась. Значит, не сплю это точно. Но что, если у меня солнечный удар? Я валяюсь сейчас посреди поля, ловлю галлюцинации. Чтобы не происходило на самом деле, усталость и голод были вполне реальными. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как искать ночлег. Гусёныш в клетке как-то странно притих. Я постучала по решётке, улыбнувшись птице. Ничего, прорвёмся. В глазках, бусинках евлампия мелькнул страх. Пернатый чувствовал, что я хочу есть и явно опасался попасть в бульон. Он ведь не понимал, что я так ни за что не поступлю, хотя бы потому, что остаться совершенно одной неизвестно где было подобно страху смерти. Прижала клетку к себе и двинулась вдоль дороги. Единственное место, где мне удастся переночевать, тот заброшенный дом. Из него меня явно не прогонят. Кому нужна эта развалюха? Пока шла через деревню, внимательно осматривалась по сторонам в поисках чего угодно, что поможет мне развеять глупые надежды. Мне не верилось, что я могла попасть в другой мир, хотя и очень хотелось. Моя жизнь на земле была, мягко сказать, не очень удачной. Еще вчера я проплакала всю ночь из-за несправедливости судьбы, а наутро, собрав все силы в кулак, отправилась за гусем. Я начинала все заново, хотя очень хотелось сдаться, теперь даже не знаю, что делать. Что-то заставило меня остановиться и прислушаться к голосам, которые раздавались совсем рядом. Непривычный говор, интересная интонация. Людей, видно, не было, но во дворе одного из домов кто-то жарко спорил о вкусе молодой травы. Кто это был, я не видела, но желание разузнать перебороло Не пойду же я заглядывать за чужие заборы в самом деле. По дороге в мою сторону бежал тот белобрысый паренек. Выставив руки в боки, он остановился и спросил, «А вы гуся на продажу несете?» «Нет, это мой питомец». «Жаль». Я задумчиво взглянула на клетку. Конечно, я продавать его не собиралась. Но цену узнать надо. «А сколько даже за него?» «Три серебряных». Батя увидел вас, заинтересовался. «Три серебряных чего?» «Ложки, вилки, монеты, тетя». «Я его купила за полторы тысячи». Полторы тысячи?» – мальчишка вытаращил глаза. «Серебра! Не золото ведь! Или золото? С ума сойти!» «Рублей полторы тысячи! А чё это?» Я вздохнула. Честно признаться, в глубине души зарождалась радость. Хотелось срочно бежать и знакомиться с местными жителями. Кричать «Вот она я! Вот она! Новая переселенка!» Они когда-нибудь видели людей из других миров? «Вряд ли». Ох, как же меня рвало на части от одной только мысли об этой удаче. Но я молчала и улыбалась, внутренне сгорая от счастья. Тебя как зовут? Пирс. А вас? Алевтина. Необычное имя. Вы так одеты из знатного рода. Я слышал, что аристократкам позволено носить штаны, так же, как и мужчинам. Вроде того, улыбнувшись, ответила я, не зная, что еще сказать.